Глава шестидесятая. Ксандер. Тесса потрясла его, разбудила. Эй, братишка. Сестра почти никогда не заходила в его комнату. Мальчик сел на кровати, потер глаза. Я бросаю школу. Она протянула ксандеру очки. Серьезно? Да. Мальчик посмотрел на часы. Два семнадцать утра. Почему? Переезжаю в Нью-Йорк. Может, в район Уильямсбург или Вист-Виллидж. А на что ты будешь покупать еду? Найду работу. Когда поедешь? Наверное, завтра. Просто пришла попрощаться. Фома Аквинский будет по тебе скучать, — сказал Ксандр, когда он это говорил, будто гигантская рука сжимала его живот. Ну, разве что Фома Аквинский больше некому. Ксандер начал плакать. Это было довольно необычно. «Ты можешь приезжать меня повидать?» Она погладила брата по голове. «А ты уже нашла себе дом. В Нью-Йорке никто не живет в частном доме, балда. Сниму квартиру на шестом этаже в доме без лифта. Выствилить ж такие есть». Лицо у мальчика уже было горячим и липким. «Не хочу, чтобы ты уезжала». «Прости, но я буквально не выдержу здесь больше ни дня. Я так ненавижу все здесь». «Но только...» — мальчик вытер рукой сопли с верхней губы. «Только если ты уедешь, то не увидишь мой научный проект». «Слушай, без обид, ну зачем мне смотреть на твой дурацкий проект?» «Он не дурацкий. Это оригинальное, судьбоносное открытие, которое обеспечит мне место в Кристальской академии». «В жопу эту школу!» — отрезала Тесса. «Мама говорит, может, я просто странный мальчик с аллергией на орехи и большой головой». Она не могла такое сказать. Нет, сказала. Это отстой, глаза девушки сузились. Боже, как я ненавижу этих людей, всех. И теперь они меня тоже ненавидят. Но это ерунда, потому что тут ничего нового. Но знаешь, они все насквозь фальшивые. Такие лицемеры. Бесит. Да, сказал Ксандр, и в тишине стал развивать мысль, подсказанную наблюдением сестры. А ты задумывалась над этимологией слова лицемер? Нет, Ксандер, хочешь меня просветить? Лицо умереть, то есть надевать маску? И что? Лицемер ⁇ это просто очень хороший актер, который притворяется тем, кем не является, а на самом деле он совсем другой человек. К чему ты ведешь? Просто, я думаю, тебе наверняка понравится мой проект. Так покажи мне его! Ксандер покачал головой. Я его уже сдал. Ну тогда расскажи, о чем он? Это сюрприз! Скажи мне, иначе я уеду сегодня же. И тогда он рассказал сестре все. Когда Ксандер замолчал, Тесса уставилась на него. ⁇ Нет, выдохнула она. Да, ответил мальчик. Ксандер! В темноте глаза ее казались огромными. «Подумай об этом», — сказал он. «Только подумай». И он видел, как сестра задумалась, сидя с ним на кровати. Немножко о Тессе. Руководство по выживанию в одиннадцатом классе. Видеоблог. Выпуск номер 201. Завтра. 879 просмотров. Тесса шепотом. «Ну что, ребята». Попробую тут все настроить. Я записываю это видео на мамин компьютер, потому что она забрала мой телефон. Так что я даже не знаю, идет ли запись. И еще надо разобраться, как отсюда сохранять видео в сети, иначе придется отправлять вам лично. В общем, скорее всего, это будет мое последнее сообщение перед большим перерывом. Я просто хочу сказать, что если мои посты еще долго не появятся, это все потому, что мои записи видела мама. Она видела все. Все они их видели, и, возможно, прямо сейчас смотрят на мою жизнь, слышат все, что я сказала о них за последние девять месяцев с тех пор, как уехала из Свит Медоу. Я вас предупреждала, ребята, что наши просмотры растут. Но знаете что? Мне насрать. Я хочу, чтобы они все посмотрели, все услышали. Потому что тогда они, возможно, наконец поймут, какие они на самом деле. Без прикрас, кстати. Оглядывается через плечо, придвигается ближе к камере. Братец мне сегодня такое рассказал: мне прямо мозг взорвало. Я даже не знаю, правда ли это, то есть я сомневаюсь, но отчасти все же думаю, а вдруг он и в самом деле все вычислил верно. Неужели так и есть, Ксандр? Может быть, но в любом случае, завтра все это должно вылезти наружу. Да, завтра вздыхает. «Папа перед сном всегда мне кое-что говорил. Потом целовал. И я засыпала. Это самое важное, что я помню об отце. Он говорил «До завтра, моя маленькая радуга». А потом шепотом на ушко рассказывал мне отрывок поэмы. «Будь радугой прекрасною моей, зажгись зарей вечерней над холмами, пророческим огнем меж облаками». Несколько лет назад я нашла этот стих Оказывается, написал его Байрон, этот слащавый поэт, который умер слишком молодым. И я теперь думаю, может, папа как-то предчувствовал свою смертельную болезнь. Но благодаря этому стихотворению мне всегда казалось, что я радуга. Его радуга. Его заря. Что своим светом я могу осветить что угодно. А теперь, Боже, теперь я только долбанные тучи.